Глава 27. Стояла на редкость приятная погода. Не жаркая, не холодная, не слишком ясная, но и не слишком хмура. Хотя городской бюджет давно трещал по швам, ступени галактической библиотеки сверкали чистотой, и это радовало взгляд и улучшало настроение. Библиотека, выстроенная в классическом старинном стиле, могла похвастаться своей лестницей Ни по высоте, ни по ширине ступеней ей не было равных в империи. Уступала она только лестнице императорского дворца. Правда, большинство посетителей библиотеки предпочитали пользоваться боковыми входами. Селден поднимался по главной. На сегодняшний день он возлагал большие надежды. С тех пор, как с него и со Стеттина Пальвера были сняты всякие обвинения в недавней драке, Гэри Селден чувствовал себя новым человеком. Он как бы заново родился. Конечно, сам по себе судебный процесс был неприятен, но репутация Селдена после него исключительно переменилась. Судья Тиджан Попджансли, которая считалась одним из самых влиятельных, если не самым влиятельным судьей на Трентере, выразила свое мнение по поводу случившегося весьма красноречиво. Это произошло на следующий день после эмоционального признания Райла Неваса. "Когда мы сталкиваемся с такими явлениями в нашем цивилизованном обществе", назидательно проговорила судья. "Когда такой человек, как профессор Селден, вынужден подвергаться унижению, нападкам и лжи только потому, что он тот, кто он есть и отстаивает свои убеждения, Значит, действительно, в империи настали черные дни. Признаю, что и я поначалу усомнилась. Почему бы профессору Селдону, подумала я, не прибегнуть к такой хитроумной уловке ради того, чтобы подтвердить свои предсказания. Но теперь я понимаю, как жестоко ошибалась. Судья нахмурилась, все лицо её залила синеватая краска. Это произошло потому, что я рассматривала поступок профессора Селдена как нечто вытекающее из всего, что происходит сейчас у нас в обществе. Приравняла его к тем, кто лишён честности, порядочности, доброты и милосердия. В нашем обществе теперь, похоже, легче хитрить и бесчинствовать, чем оставаться добропорядочным гражданином. Как безнадёжно далеко ушли мы от наших основополагающих принципов. На этот раз нам повезло, граждане Трентера. Мы должны быть безмерно благодарны профессору Селдону за то, что он наглядно показал нам, чего мы стоим. Так примем же к сведению его урок и вернемся к той доброте и порядочности, что еще жива в наших сердцах. После заседания император прислал Селдену поздравительный голографический диск. Он выражал надежду на то, что, может быть, теперь у Селдена возникнет реальная возможность раздобыть субсидии для продолжения работы над проектом. Скользя вверх по ступеням движущейся лестницы, профессор Селден думал о состоянии дел в проекте. Его добрый друг, главный библиотекарь Лаззенов, уволился. Пока он работал, он всеми силами помогал Гарри Селдону в работе. Однако гораздо чаще действия Зенова сдерживали библиотечный совет. Уходя в отставку, Зенов заверял Селдона, что новый главный библиотекарь, Трима Арканио, человек таких же прогрессивных взглядов, как он сам, и пользуется поддержкой представителей самых разных фракций в совете. "Гэри, друг мой", сказал Зенов перед тем, как улететь на Венкари свою родную планету. Арканио, очищайший души человек, умный и дальновидный. Уверен, он сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам и проекту. Я оставил ему все сведения о вас и в вашей энциклопедии. Думаю, он будет также восхищен теми возможностями, какие сулит вклад энциклопедии в дело развития человечества. Берегите себя, мой друг, а я всегда буду вспоминать о вас с любовью. И вот сегодня Сэлдану предстояла первая встреча с новым главным библиотекарем. Сэлдан, воодушевлённый заверениями Ласа Зенова, с нетерпением ждал этого дня, чтобы поделиться с Арканио своими планами на будущее относительно проекта и Энциклопедии. Трима Арканио встал, приветствуя Сэлдана. Он уже обжился в кабинете и привнес в него нечто свое — Зенов за годы службы заставил кабинет полками, где хранились голографические диски и видеожурналы со всех концов Трентера. Когда-то тут красовалась целая коллекция видеоглобусов, моделей различных миров империи, которые весело вертелись в воздухе. Арканио навел тут порядок. Все убрал, расчистил. Теперь одну из стен почти целиком занимал большой голографический экран. Вероятно, на него проецировалась любая информация, которую пожелал бы посмотреть Арканио. Арканио был невысокого роста, полноватый. Взгляд у него был слегка подслеповатый вследствие офтальмологической операции по коррекции зрения. Взгляд этот производил впечатление, будто Арканио знает все на свете, в том числе и то, что происходит вокруг. Замечательно, замечательно. Профессор Селдон, проходите, садитесь. Арканио указал на стул с высокой прямой спинкой около письменного стола. Очень мило с вашей стороны, что вы решили заглянуть ко мне. Я просто мечтал повидаться с вами с тех самых пор, как занял должность главного библиотекаря. Селдон кивнул, польщённый до глубины души. Если главный библиотекарь действительно думал о нем в самотошные дни вступления в должность, Это большая честь. Но для начала, профессор, расскажите мне, зачем вы хотели меня видеть, а потом уж я расскажу о своих, скорее всего, более прозаических соображениях. Селдон прокашлялся и склонился к столу. Главный библиотекарь Лаззенов несомненно рассказал вам о моей работе и моей затее с галактической энциклопедией. Лас относился к этому замыслу с величайшим энтузиазмом и оказывал нам огромную помощь. Он выделил мне здесь отдельный кабинет и обеспечил беспрепятственный доступ к фондам библиотеки. Честно говоря, именно он разыскал ту планету, где предстоит в будущем разместиться группе по подготовке энциклопедии, Отдаленную планету под названием Терминус. Одного только лаз сделать не мог, для того, чтобы подготовка энциклопедии шла полным ходом. Мне требовалось и требуется место и доступ к фондам для моих сотрудников. Понимаете, задача грандиозная: отбор и сортировка информации перед тем, как все будет перевезено на терминус. Как вы, безусловно, знаете, совет не поддерживал Ласа Зенова. Вас, наоборот, поддерживает. Вот поэтому-то я и прошу вас, главный библиотекарь, Не могли бы вы поспособствовать тому, чтобы моим сотрудникам было позволено разместиться в библиотеке и продолжить работу над энциклопедией? Гори Селден перевел дыхание. Он был уверен, что его речь, заранее заготовленная, произведет желаемый эффект. Теперь он ждал, не сомневаясь в ответе Арканио. Профессор Селден Начал Арканио таким тоном, что радостная улыбка тут же сошла с лица Салдена. Мой уважаемый предшественник оставил мне всю документацию относительно вашей работы. Ваши исследования производили на него большое впечатление, и он не расставался с надеждой разместить здесь и вас, и ваших коллег. Так же, как и я, Арканиус сделал паузу. Селден выжидающе смотрел на него. Поначалу я уже собирался созвать внеочередное заседание совета, на котором хотел высказать предложение выделить для энциклопедистов целый блок помещений. Но, профессор, вы теперь все изменилось. Изменилось? Но почему? Профессор Селден Вы только что участвовали в процессе по делу о хулиганском избиении. Но меня оправдали? возразил Сэлдон. Дело и до суда не дошло. И тем не менее, профессор, в глазах общественности ваша репутация, как бы это лучше выразиться, пострадала. Да-да, вас действительно оправдали по всем пунктам. Но прежде чем вас оправдали, ваше имя, ваше прошлое, ваше убеждение, ваша работа все это предстало перед всеми мирами империи. Представьте, поначалу вас склонен был обвинить даже прогрессивно мыслящий судья. Ну да, потом судья извинился и признал вашу невиновность. Но для миллионов А, пожалуй, и для миллиардов средних людей вы остались не психоисториком-первооткрывателем, жаждущим сохранить величие цивилизации, а всего лишь каркающим безумцем, накликающим беды на великую и могучую империю. Понимаете, так уж выходит, что вы своими пророчествами угрожаете самой сути империи. Я не имею в виду безликую, безвинную, абстрактную империю. Я говорю о ее душе и сердце, ее людях. Когда вы утверждаете, что империя гибнет, для людей это значит, что гибнут они. А это вызывает несогласие у среднего человека, дорогой мой профессор. Сэлден Хотите вы этого или нет, но вы стали персоной нон грата, объектом насмешек, городским сумасшедшим. Простите меня, главный библиотекарь, но быть объектом для насмешек это для меня не новость. Это верно. Но до сих пор над вами смеялись только в определенных кругах. Но последний случай стал грандиозным спектаклем в котором вы сыграли роль шута не только перед трентером, но и перед всеми остальными мирами. Профессор Селден. Если я и теперь, после всего случившегося, предоставлю вам помещение в библиотеке, смеяться станут и над библиотекой. Совершенно неважно, как сильно лично я верю в ваши идеи, в вашу энциклопедию. Будучи главным библиотекарем Галактической библиотеки, я призван думать в первую очередь о ней. Следовательно, профессор Селден, ваша просьба о предоставлении помещений для ваших сотрудников отклоняется. Селден откинулся на спинку стула, словно его ударили. Кроме того, профессор продолжал Арканио Я бы просил вас в течение двух недель воздержаться от посещения библиотеки. После заседаний совета через две недели профессор Селден мы известим вас о своем решении: продолжим ли мы договор с вами или нет. Это всё, профессор Селден, что я пока могу вам сказать, Твердо проговорил Арканио и встал, опёршись ладонями о гладкую Без единого пятнышка поверхность письменного стола. Гарис Сэлден тоже встал, хотя и не так резво, как Трима Арканио. Смогу ли я обратиться к совету, спросил Сэлден. Может быть, если бы мне удалось убедить членов совета в жизненной важности психоистории и энциклопедии? Боюсь, что нельзя, негромко ответил Арканио, и на одно единственное мгновение он показался Сэлдену тем человеком, о котором ему рассказывал Зенов. Но холодный бюрократ незамедлительно взял вверх над прогрессивно мыслящим человеком и Арканио проводил Селдена до дверей. Когда их половинки разъехались в стороны, Арканио сказал: "Две недели, профессор Селден. Пока. До свидания". Селден сел в выжидавший его скиттер. Двери кабинета закрылись. Что же мне теперь делать? В отчаянии думал Сэлдон. Неужели конец всему?